За несколько часов ей удалось провести ударное количество телефонных переговоров. Обсудив со Степанычем первоочередные задачи и отчитавшись по тому, что было сделано, Софья влетела к себе в кабинет, и тут раздался совершенно неожиданный телефонный звонок. Звонил Валерий Тулускин. Его голос свидетельствовал о том, что хозяин сверкает и переливается от счастья. Вероятно, блудная жена приложила максимум усилий для того, чтобы разогнать все тучи над семейным гнездышком. «Я раздобыл для вас информацию. Можете записывать», — сообщил Тулускин. «Сначала домашний адрес». Он продиктовал адрес. «Мадлена Борисовна Веселова в девичестве Клочкова». Уроженка Города Воскресенска Московской области. 25 лет. Невероятно хороша собой. Отличительная черта – длинные рыжие волосы. Три года замужем. Муж – пётр Леонидович, на 34 года старше жены. Ему 59. Умен, богат. Отличная деловая репутация. Обожает жену. Возможно, не доверяет ей. Встретить Мадлену можно в салоне красоты Питер Грюм, пишите адрес. Она бывает там примерно с 16:00 до 18:00, кроме субботы воскресений. Каждый день? Не поверила Софья, ну да. Если не обновляет маникюр, значит лечит волосы или делает кислородную маску или массаж лица. В общем, вы представляете себе. Софья Представляла все это довольно смутно. Однако информацию посчитала заслуживающей внимания и рассыпалась в благодарностях. Впрочем, зачем мне Мадлена, если мой преследователь спрыгнул с крыши? Подумала она, жаль, что в тот момент он был одет не в темное пальто. Тогда бы у меня не осталось никаких сомнений. Поскольку сомнения все же остались... Софья решила не пренебрегать возможностью получить новую информацию. Положив трубку, она посмотрела на часы. Стрелки только что миновали 4 Во-первых, я сегодня не обедала, рассудила Софья, хотя позавтракала еще на заре. Во-вторых, Степаныч добр и не требует жесткого отчета по поводу того, где, кто и когда был. В-третьих, Я не по сильным трудам заработала себе репутацию в агентстве, так пусть теперь она немножко поддержит меня на плаву. Проходя по коридору, Софья наткнулась на Васю Капитанова, который взахлеб рассказывал Мариночке о своих горестях. — Кто-то стыбздил мою любимую кружку, — возмущался он, и выгрыз весь январь из отрывного календаря на будущий год. — Полтергейст продолжается? — шепотом спросила у него Софья, проходя мимо. — Может быть, я схожу с ума? — попросил Вася, дергая себя за чуб. — Может, мне сходить к доктору Костюшка? — Типун тебе на язык! — отмахнулась Софья. — А ты куда? — бросил ей вдогонку Вася. — В аптеку за Упсой. — Еще заеду в универмаг за медом. — Где-то, понимаешь, меня здорово продуло. Выразительно покашляла она. Сначала ей пришлось тащиться на юго-запад за своим автомобилем. «Фольксваген» благополучно переночевал на стоянке возле ресторанчика. Выглядел он достаточно сиротливо для того, чтобы Софья испытывала угрызение совести. «Салон красоты Питер Грюн» отпугивал клиенток со средним достатком широкой стеклянной дверью на фотоэлементах. Внутри был холл, который украшали зеркала в глубоких нишах и вазы с живыми цветами. За конторкой сидела ухоженная девушка, взор которой был присыщен созерцанием красоты и денег. «Вы к нам в первый раз?» — спросила она у Софьи. Я заехала за подругой. Мадлена здесь? Веселова, я имею в виду. Да-да-да-да, она с Ириной Семеновной. Освободится примерно через полчаса. Ну, хорошо. Я пока схожу куда-нибудь, выпью кофе. Есть тут у вас поблизости что-нибудь приличное? Кафе через дорогу. Плавно махнула рукой девушка. Тогда скажите Мадлене, что там ее ждет подруга. Велела Софья и вышла на улицу. В кафе она заняла столик у окна, чтобы наблюдать за салоном красоты. Через двадцать минут оттуда вышла румяная девица с непокрытой головой, впрочем, головной убор был ей не нужен. Роскошные волосы, завитые в крутые мелкие колечки, образовывали вокруг нее рыжее облако и падали почти до пояса. Не было никаких сомнений, что это и есть Мадлена. Софья решила, что сейчас она двинется к кафе, высоко держа голову и покачивая бедрами. И была поражена. Мадлена тревожно оглядела улицу, потом подняла воротник шубы и, втянув голову в плечи, размашистым шагом направилась к светофору. «Так ходят...» замордованные бытом женщины, чьи мужья зарабатывают только на проезд до места работы и на синтетические сосиски, которые можно хранить в холодильнике несколько месяцев без ущерба для их внешнего вида. Ворвавшись в кафе, Мадлена обвела взглядом помещение и нахмурилась. Софья помахала ей рукой. — Это вы мне? — удивилась та, неуверенно подходя. вам «Мадлена Борисовна, Софья давно уже решила, что конкретно она скажет, вернее, что соврет. Суданский не показывал мне своих документов, вот и я не стану», — подумала она, а вслух сказала. «Присаживайтесь. Я из специальной мобильной группы, созданной при ФАПСИ. У нас к вам есть несколько вопросов». Румянец сбежал со щек Мадлены в одну секунду. Она без сил рухнула на стул и невидящим взглядом уставилась в пространство. — Так и знала, — прошептала она. — Надо было выбросить его к чертовой матери. Ну — Ну-ну, — сказала Софья, — не стоит воспринимать все так трагично. Мы очень лояльно к вам настроены, видите? «Никуда не вызываем. Охраняем вашу частную жизнь. Благодарю». «Не за что», — брякнула софия Мадлена поглядела на нее продолговатыми зелеными глазами и спросила, «Можно я закажу чашечку кофе?» «Я здесь не для того, чтобы мешать вам жить. Благодарю», — снова повторила Мадлена. «Так что вы там хотели выбросить к чертовой матери?» «Портфель!» — сдавленным голосом ответила та. «Портфель Люкина?» — живо спросила Софья. Мадленна вздрогнула и неохотно кивнула головой, глядя на нее с огромным удивлением. «Надо же! А он-то был уверен, что никто не знает о нашей связи. Ну, так не бывает. В городе живут тысячи любопытствующих граждан. Нравоучительно заметила Софья, впрочем, Люкин мертв, так что для вас все в прошлом. Все в прошлом. Эхом откликнулась Мадлена. Вы любили его? Не знаю. Не уверена. Вы хоть представляете, за что его убили? Мадлена схватила в руки чашку, которую поставила перед ней официантка, и сделала жадный глоток. «Я полагаю, у Кости искали портфель. Позвольте поинтересоваться. А что в том портфеле?» «Деньги», — просто ответила та. «Много?» «Я даже не считала. Я очень их боюсь, этих денег, и выходит, не зря». «Расскажите, пожалуйста, как портфель попал к Люкину, а позже к вам?» — попросила Софья. «Костя велел мне молчать под страхом смерти. Он не хотел бы...» «Ай, да что теперь?» «Теперь вам нужно спасать свою жизнь. Думаю, вы в опасности». Софья действительно так думала. «Не замечали за собой слежку?» Н «Нет». «Это хорошо. Итак, портфель. Во-первых, где он?» «В той квартирке, которую мой муж купил для гостей». «Квартирка для гостей?» — пробормотала софия «А почему именно там?» «Не знаю. Я так перепугалась, когда Костя мне все рассказал. В той ситуации он повел себя безнравственно». «Я ему так и сказала. Мы вообще поссорились из-за этого портфеля!» «Так расскажите же все толком!» — попросила софия «Пока что я ничего не понимаю». «Боже мой! Ну как же вы на меня вышли?» — спросила Мадлена, тревожно глядя на Софью. «В ходе спецоперации», — туманно ответила та. «Да-да-да, понимаю». Мадлена схватила кофейную ложечку и приняла свертеть ее в руках, Это случилось в позапрошлую пятницу. Я сейчас только повторю вам Костины слова, потому что в ту ночь меня с ним не было. Я вообще никогда не оставалась у него на ночь. Вы понимаете? Понимаю. Вы замуж. Весь вечер мы мыли в клубе, и Костя поздно возвратился домой. Он еще долго не ложился, принял душ, почитал, потом решил выкурить сигарету. Он всегда курит возле открытой форточки. Он стоял, курил и вдруг увидел. А Длина оборвала фразу и осторожно положила ложечку на блюдце. Софья не сводила с нее пристального взора. Он увидел... В общем, он стал свидетелем дорожного происшествия. Авария? Наезд. Какой-то автомобиль сбил пешехода и скрылся с места происшествия. «Какой автомобиль?» – жадно спросила Софья. «Я не знаю. Костя мне ничего не говорил об этом, но он, он он запомнил номер. И вызвал милицию? Нет. Милицию вызвал шофер машины, которая появилась на улице спустя пару минут. В общем, Костя вообще не участвовал во всем этом. Решил воспользоваться информацией сам», – догадалась Софья. «Да, я говорила ему, что это отвратительно, но он не желал слушать. Он считал себя очень умным и предприимчивым человеком и зарабатывал буквально на всем, что только подворачивалось под руку. С одной стороны, мужчина, умеющий делать деньги, безусловно привлекателен. С другой стороны, способ, при помощи которого он это делал, он должен выбирать». — отдакнула Софья. — Или, по крайней мере, скрывать от любимой женщины, — недовольно сказала Мадлена. — Мне лично не хотелось бы всего этого знать. — А что стало с тем человеком, на которого наехали? Он оказался настоящим алкоголиком. — Но все равно человек есть человек, — нахмурилась Мадлена. он навсегда Останется инвалидом. Вы знаете, кто это? Нет, понятия не имею. Я вообще знаю все только в общих чертах. И владеете деньгами, вырученными за шантаж, заметила Софья, старательно играя свою роль. «Ну что я могла сделать?» Воскликнула Мадлена. «Костя просто приказал мне спрятать деньги». а теперь его вообще убили. Итак, ваш Костя выяснил, кому принадлежит автомобиль, на котором совершили наезды и, и позвонил этому человеку. Это был мужчина? Да. Да, мужчина. Пожалуй, это единственное, что я знаю точно. Он позвонил этому мужчине и потребовал денег. Тот согласился заплатить. Они договорились о встрече во вторник. в каком-то сквере, ну, чтобы все просматривалось. Встреча прошла нормально, но когда Костя ехал обратно уже с деньгами, он почувствовал, что за ним следят. Все это он рассказал мне во вторник вечером и отдал деньги, велел спрятать понадежнее, а в среду утром его убили. «Это все, что вы знаете?» — уточнила Софья. «Все. Клянусь!» «Ну что ж, подождите!» — испугалась Мадлена. «Вы что, собираетесь уходить?» «Ну да». «Как? А деньги? Тот портфель? Я хочу от него избавиться!» «Деньги — это не моя компетенция», — попыталась опереться Софья. «Зайти их в милицию или отнесите тому типу, которого сбила машина». «Но я не понятия не имею, кто этот тип». Легко можно выяснить. Мы знаем, из какого окна и на какую улицу смотрел ваш Константин. Мы знаем, какого числа это было. Софья говорила, а по спине ее медленно расползался арктический холод. Роман. Роман с биноклем, шарящий взглядом по окнам третьего этажа. Возможно... по окнам квартиры убитого Люкина. Боже мой! Не он ли был за рулем той машины? Но тогда... Тогда в деле об убийстве Люкина он становится подозреваемым номер один. Тут Софья вспомнила, что Люкин — одна из жертв шляпного убийцы Аркадия никина А Аникин спрыгнул с крыши, предварительно рассказав доктору костюшка все о побудительных причинах своих ужасных поступков. Одно совсем не вязалось с другим. — Я не хочу никуда пристраивать эти проклятые деньги, — заявила тем временем Мадлена. — Вы должны их забрать. — С чего вы взяли? Софья поднялась и закинула сумочку на плечо. «И в милицию я не пойду. Милиция действует не слишком тонко. Они впутают в дело моего мужа. Он узнает про нас с Константином. Я этого не переживу. попросить кого-нибудь, ну, какого-нибудь друга, чтобы он взял эту миссию на себя». Софья вложила деньги в книжечку со счетом и двинулась к выходу из кафе. Мадлена бросила сверху несколько купюр и поспешила вслед за ней. «Вы ведь официальное лицо. Я хочу сдать вам этот чертов портфель. Не надо!» Покачала головой Софья и быстро пошла к своей машине, стоянку, для которой удалось найти довольно далеко от салона красоты и, соответственно, от кафе. «Там куча денег!» — продолжала настаивать Мадлена. «Если вы их не возьмете, я выброшу портфель на помойку!» «Простите!» — обратился к ней. Маленький мужчина с острым носиком, попавшийся навстречу. На нем были круглые очки и ушанка с драным левым ухом. «Уточните, пожалуйста, на какую помойку вы вносите мусор?» Он спросил это так интеллигентно, что Мадлена поначалу даже растерялась. Зато Софья среагировала мгновенно. «Шел бы ты, дядя, лесом!» «Понял». Извинился, ушел. Покладисто сказал тот и испарился. «Я буду жаловаться!» Внезапно рассердилась Мадлена. «Дайте мне координаты вашей службы. Хочу связаться с вашим начальством. Впрочем, покажите мне свое удостоверение. До начальства я и сама доберусь. Хочу знать вашу фамилию и звание». Софья подумала, что если сделать ноги... Мадлена поднимет шум и ее запросто поймают. Вокруг полно милиции... Второй вариант — броситься к «Фольксвагену» и нагло уехать. Тогда Мадлена вычислит ее по номеру. Труд невелик, если на каждом светофоре продают компьютерные диски с полной базой данных ГИБДД. «Ну хорошо», — сдалась она. «Я изыму у вас портфель под расписку». «Слава Богу!» «Вы на машине?» «Тогда пристраивайтесь ко мне в хвост и поедем. Я жажду свалить себя этот груз». «А у вас не возникало искушения присвоить эти деньги?» спросила софия «Ну, взять их и потратить». «Незаметно для мужа такую сумму не потратишь», тут же ответила Мадлена, но потом спохватилась и добавила. «Это цена Костиной жизни». Как вы могли подумать? Квартирка находилась в одной из столичных новостроек, и при желании туда можно было засунуть целый автобус гостей. Коридор размерами напоминал закрытый теннисный корт и был обставлен странно изогнутой белой мебелью. Нырнув в один из шкафов, Мадлена принялась усердно копаться в каких-то невидимых вещах. Наконец она вылезла наружу, растрепанная, раскрасневшаяся. В руках у нее был портфель того же цвета, что ее волосы. «Вот он», — сказала Мадлена и протянула его Софья. Та на секунду замешкалась. Опять портфель пронеслось у нее в голове. «Портфель Дымова уже принес мне массу неприятностей. Кажется, сейчас я их удвою». Тем не менее Софья взяла его... и прижала двумя руками к себе. «Господи, мне уже полегчало», — пробормотала Мадлена. «Удивительно, как деньги управляют сознанием, а надо, чтобы наоборот», — заявила софия Портфель Люкина сжег ей руки, словно только что выпрыгнул прямиком из адского пламени. «Хотите расписку?» — спросила она, «просто, чтобы потянуть время». и не оставаться один на один с этим ужасным приобретением. Нет, — решительно покачала головой Мадлена. Ее оттаившие рыжие кудряшки, взметнувшись вверх, осыпали Софью миллионами крошечных брызг. Костя умер. Вместе с ним умерли наши отношения. Рассчитываю поскорее забыть все, что с этим связано. Я совершила глупость, теперь раскаиваюсь. «Забирайте портфель, и дело с концом». «Ладно», — промямлива Софья, уже не боясь, что у нее снова потребуют какой-нибудь документ. Мадленус не дала лихорадочное желание покончить поскорее с формальностями, отдать портфель, отряхнуть руки и постараться убедить себя, что все это ей приснилось. «Почти в точности мое желание», — подумала Софья. «Сейчас она закроет за мной дверь и навсегда вычеркнет Люкина из своей жизни». Портфель был таким тяжелым, словно в нем содержалось все бремя пороков человеческих. Однако Софья не рискнула открыть его в машине и повезла к себе домой. По дороге она пришла к выводу, что все деньги, попадающие к ней в руки, вызывают разные чувства. Те, что она заработала для Дымова, приносили удовольствие. Деньги же, которые Люкин выманил шантажом у человека, скрывшегося с места преступления, напоминали камни. Под этими камнями теперь были погребены останки ее Софьинова. оптимизма. До сих пор она надеялась, что дело утрясется как-нибудь само, без ее участия. Например, появится Дымов и возьмет на себя всю ответственность за происходящее. Или Суданский проникнется к ней нежными чувствами и, пользуясь своим служебным положением, передаст дело компетентным органам. Но нет. Ничего такого не происходило. Мужчины бежали с поля брани, точно мыши от метлы. Она оставалась совсем одна.